Глава пятая. Дорога, дорога, ты знаешь так много. Утро я встретил бодрым и выспавшимся. Дедуля подозрительно отмалчивался на задворках сознания, либо не знал о моем ночном приключении, либо просто не желал о нем говорить. Какая бы ни была причина, я этому только рад. Не хочу вспоминать, не то чтобы боюсь, просто неприятно. Словно откусываешь яблоко и понимаешь, что червяк скрывался в уже провлоченном кусочке. Вроде и не страшно, но плеваться хочется долго и нудно. В зал я спустился первым. Там даже трактирщика еще не было. Пройдя сквозь пустое помещение, отправился на конюшню. Трим встретил меня радостным ржанием. Застоялся, видимо. Быстро оседла в грона. Я, что-то бодро насвистывая, пошел будить других. Нечего спать в такое прекрасное утро, тем более, что некоторые уже проснулись. Возле комнаты Шема во мне, наконец, проснулся здравый смысл. Не думаю, что Обратин будет рад, если к нему сейчас кто-то ввалится. Так что ограничимся только устным напоминанием, слегка усиленным и на всякий случай продублированным возле комнаты Лин. «Подъем! Труба зовет!» «А сам разбужу!» Недавно нашел тут неподалеку одну змейку. Посмотрим, как эльфы на них реагируют. Пока расплачивались с трактирщиком за провизию комнаты, пока заспанные и костерящие меня на чем мир стоит светло и седлали лошадей. В общем, я чуть был снова не заснул. А мой грон еще израдно усилил веселье, начав гонять коней по двору. Бедные животные ржали, огрызались и кусали своих седаков, если те на них орали. Возмущаться поведением моей лошадки смысла не было. прим только радостно скалился и щелкал клыками. Хм, странно, хоть и выглядит он единорогом, но зубы лучше не показывать. — Куда тебя так тянет? — возмущался заспанный Рин. — Можно подумать, что без нас не начнут. — Ой, да ну тебя! — отмахнулся я. — Как ты не понимаешь? Там же новое приключение ждет. А то едем ни шатк, не валк, тоска берет. — Тоска? — Возмущенно завопили оборотень и эльфика. «Это пустыня тебе тоской показалась, что ли?» «Да ну вас!» – обиженно протянул я, косясь на выползающие из-за горизонта солнца. «Можно подумать, что сами вы в переделке не влипаете». «Поехали уже!» – воскликнул выезжающий из ворот Рин. Грон, захрапев, ринулся с места в карьер. Уступать первенство какому-то там единорогу он решительно не собирался. До ворот из города я доскакал первым. Эльф отстал на узких улицах. Он еще не привык ездить галопом в таких условиях. А кони, лин и шема вообще ни в какое сравнении не шли. Нет, для лошадей они были очень даже ничего. Но рядом с нашими ездовыми животными проигрывали по всем статьям. Караван торговца как раз собирался на выезде, чтобы разом пересечь границу города, не дожидаясь отставших. Кого здесь только не было, Подле ворот столпились люди, орки, гномы, пустынные сторхи мирно соседствовали с таширкийскими аргамаками. Степанные швыки, похожие на разжиревших гигантских мышей, задумчиво пережевывали жвачку, а между караванщиками сновали веселые ашконы – создание светлой магии. Наш условный наниматель расплылся в широкой улыбке радостно приветствую пополнение. Угу. Как только он узнает, во сколько это ему обойдется, может решить, что без наших услуг он как-нибудь проживет. Хотя вряд ли, судя по рожему охранников, каторга по всему этому каравану плачет горькими слезами. Так что наши запросы могут оказаться вполне приемлемыми. Особенно если направить на переговоры Шема. Не договориться, так хоть покусает. Увы, моим чаянием не суждено было сбыться. Договаривалась Лин. Эльфийка наивно захлопала на ресничками, мягко улыбнулась. Собственник Шамид при этом сопел, как разобиженный ежик. И караванчик тут же на все согласился. «Скажи, страж, что для безопасности каравана и его голове надо прыгнуть с ближайшей скалы?» Сделал бы, не раздумывая. Дорога до плато оказалась нудной и скучной. За три часа, что мы ехали, не произошло ничего интересного. В первое время после выезда из города я изображал бывалого наемника. Зурка осматривался по сторонам, не убирал руку с со специально вызванного и висящего теперь на поясе меча. «Детятка балуется!» – хихикнул Дар. Но потом мне это надоело, и до развилки я попросту рассматривала окружающий пейзаж. Наконец, вильнув в очередной раз, дорога решила, что хорошего должно быть понемножку, и вздумала разделиться. Одна стежка, узкая, поросшая травой, вела прямо, вернее, ползла куда-то вперед и вверх. Вторая, широкая, утоптанная тропа, резко поворачивала на юг, теряясь в небольшом леске на горизонте. Как я понял, нам прямо. Перед входом на плато, честно говоря, особого входа я не заметил, но, как оказалось, эта развилка и была условной границей. Караванщики решили сделать небольшой привал, так сказать, морально подготовиться к долгому и трудному пути. Я со вздохом сполз со спины Грона. И зачем только эти становки? Тоскливо зевая, я бродил вокруг импровизированного лагеря и возмущался. Это был не караван. Что угодно, но только не он. Нет, я, конечно, понимаю. Светлые земли и традиции здесь могут быть совсем другими, но не знаю, как назвать – Правила, вернее, соображения целесообразности, они одинаковы для всех. В равной мере это относится и к передвижению такой кучи народа. Начнем с самого простого и понятного – охраны. Толпа вооруженных людей, а единого командира на них нет. У каждого караванщика или повозки свой воин, если это можно так назвать. Неупорядоченный сброд, как сказал бы мой отец. Вот у кого бы по стронке ходили – причем натянутые высоко над землей. Нет, я, конечно, понимаю, вольные солдаты и все такое прочее, но должен же быть кто-то, кого вся эта шайка-лейка слушается. А так, кто сам по себе, кто в небольшой компании, бред какой-то, и решили же идти по этой местности идиоты непуганное. Конечно, я сам ни разу краванов не водил, но умные книги читал, в том числе и записки путешественника Лорга Скранга. В них сей почтенный человек описывал не только земли, в которых побывал, но и местный быт, привычки, нравы. Путешествовал он чаще всего именно с караванами, морем ли, по суше. Вот, исходя из его наблюдений, я сейчас и видел неорганизованную толпу, а не караван. Телеги катились кто как хотел, никакого порядка. И мне показалось, что никто здесь ничего не знает. Видимо, у купца это был первый поход. Да и у всех остальных тоже. От одной мысли, что охраничков уйма, а никто ничего не смыслит и посттречаем мы в пути ффуфу чтоб не нагадать, в атагу разбойников, хотя бы такую как перед стальной пустыни, становилось как-то не по себе, ведь даже личное застопничество доги не поможет. Зло сплюнув в пыль, я решительно направился к главе этого этой компании. Он отдыхал от трудов праведных в шатре, разбитом в самом центре лагеря. Ого, чтобы никакой муравейни при виде боги не добрался. Только лично меня это мало волновало, так что пришлось ему отложить и бокал с вином, и все остальные занятия, до тех пор, пока я не перестану нависать над ним с самым зверским выражением лица. «У вас есть ко мне вопросы?» – недовольно поморщился торговец. «Ага», – самым серьезным видом кивнул я, – «Когда мы покинем это сборище и присоединимся к каравану?» «Что?» – вытрощил сон. «Но мы и сейчас...» «Это не караван!» – решительно рубанул я рукой по воздуху. «Это сборище непуганных светлых идиотов, за каким-то мархангом, попершихся к маргулу на рога, в поисках неприятностей на то место, откуда ноги растут. У вас же телеги едут в разброд». Построение не угадывается даже при самой сильной фантазии. Охранники, сброд вооруженный, каждый сам по себе и за себя. Да что ты себе позволяешь, мальчишка? <coughs> Простите, благородный дивный, но это, ну вот, совершенно не ваше дело. Вы ведь наемник, вот, и наемничайте себе дальше помаленьку, а в управление караваном не лезьте. Я смелил его злым взглядом и... Вышел из шатра. Действительно, какое мне дело до этих людей? Через плотно перейдем и все. Прощайте, что меня вечно тянет помогать да восстанавливать справедливость. Как хотят, так пусть и живут. Просто ты становишься властелином. Как-то без безъехидство отозвался дар. А до этого я кем был? Светлым героем-то Малыш, ты думаешь, что властелин это только рога, крылья, корона и хвост? Возмутился предок. «Властелин – это тот, кто властвует над своим телом и помыслами окружающих тебя людей». Немного непонятно объяснил, как это над помыслами. Ладно еще над своим телом, но тут вроде все ясно. Гойр говорил, что только полностью владея телом, можно добиться успеха в военном деле. Но помыслы – это что, внушать мысли? А кто сам не так давно устроил мне истерику по поводу принуждения?» — Да, рановато я за это взялся, — задумчиво проговорил дед. — Пока просто поверь, я тебе потом все объясню. — Ну, ладно, раз ты так говоришь. Тем более, что на истерику никакого внимания он не обратил. Живем. В раздумьях я еще раз объехал вокруг лагеря. Внутрь заходить не хотелось. Пришлось бы петлять мимо путешественников палаток, а так... В любом случае, караванщики, похоже, решили задержаться надолго. Часа на два, как минимум. Чувствую, с такими-то попутчиками идти будем. Потребовать, что ли, расчет? Доехать дальше самим? Как эти эльфийские новобрачные меня со свету живут. Мол, Диран, какой ты переменчивый. У тебя на уме то одно, то другое. А что, разве не так? Так-то оно так. Но ведь скучно же. Так займись чем-нибудь. «Потренируйся, например». «Ага, у всех на виду. Может, мне еще и облик сменить?» «Почему бы и нет?» «Скучать тогда точно не придется. Никому». «Не знаю, до чего бы мы опять договорились, но...» «О, кого я вижу!» Насмешливый голос ворвался в мои мысли. «Юный глава рода решил прогуляться в гордом одиночестве?» Я резко повернулся. Марголовы волосы, заплетенные в тугую косу, больно хниснули по спине. Ой, кш хертра ш ен -хер у того, кто эти косы придумал, руки подсыхали. В глазах темного, как там его зовут, Рон, светилась откровенная издевка. Предположим, сдержанно согласился я. он откуда здесь взялся? Ну и как? Нравятся светлые земли? Вопрос был задан так вежливо, с таким участием. Ну, прямо посланник Терилены, возвещающий благую весть Алькаря. «Безумно — Безумно! — наивно захлопал ресницами я. — А что вы здесь Путешествую! — отрубил он мрачнее на глазах. — Куда только вся вежливость пропала. — Так, самое главное — взять инициативу в свои когтистые загребущие конечности. А там Марголас-Трион выберется. — Ну и как? Нравится? Теперь была уже моя очередь быть предельно вежливым. — Вот только отлученному рыцарю Моя воспитанность как-то не особо понравилась. По крайней мере, на его лице очень крупными рунами было написано, куда мне, такому культурному, идти, что там делать и сколько находиться. Однако высказать это он не успел. В разговор вмешался новый участник. «Ди!» Я оглянулся на голос. К нам, сияя широкой улыбкой, направлялся Рин. Где-то поодаль золотой точкой мелькнула Айлин. Как мало для счастья человеку, тьфу, эльфу, надо всего-навсего из дома сбежать. Ой, и кто б говорил? Внимание рыцаря обратилось на моего кузена. Рон смирил княжича задумчивым взглядом и чуть насмешливо протянул. Мда, эльфы размножаются, как тараканы. Вчера было два, сегодня уже три. Ну, я от хвала богам не эльф, мне все эти оскорбления до лампады. Вот если бы воин по поводу темных прошелся, тогда, конечно. Но, похоже, в этой компашке таким миролюбивым оказался один я. Следующие пару минут мне пришлось посвятить удерживанию Рина, который очень хотел совершенно не по-эльфийски засветить в морду Рону. «Повтори, что ты сказал!» – прошепел кузен, вырываясь из моих рук. «Я сказал, – любезно начал темный, – что эльфы размножаются как тара...» «А я не виноват!» Честно, Рин так дергался, так дергался, вот у меня руки не выдержали. Задумчивое хмыканье. Будем считать, что я поверил. Блеснул меч, выскользнувший из ножен. Клинок эльфа едва не снес голову темному. Вот только за мгновение до того, как полоса Мерина коснулась шеи рицаря, тот легко ушел от удара. На левой ладони Рона Гартшхена свернулась ядовитой змеей черная плеть. Заклинание не особо сильное, но удары ею весьма ощутимы, а в правой руке сверкнул узкий длинный клинок. Противники оказались достойны друг друга. На стороне рыцаря были бесконечные тренировки в ордене. Хе, а то я не слышал, как их там дрессируют. До мои занятия с Гойером по сравнению с этим так, детская разминка. Эльф же, в конце концов, моего кузена тоже тренировали – И я так думаю, он не последний фехтовальщик в их Дубраве. Постепенно вокруг нас начала собираться толпа любопытствующих торговцев. Одним из первых, разумеется, прибежал глава каравана. «Что происходит? Немедленно прекратите! Я не позволю, чтобы мои охранники сражались между собой!» «А, крон он тоже нанятый!» «Они не дерутся, — любезно пояснил я. Они тренируются!» Меч темного едва не отсек Рину уха. «Тренируются?» «Ага!» – зевнул я. Клинок Рина слегка подровнял рыцарю прическу. «А почему настоящим оружием?» – не отставал наш наниматель. «А смысл тренироваться с игрушками?» – пожал плечами я. Черная плеть рассекла пышный рукав камзола Рина. Караванщик задумчиво почесал голову. «А, ну тогда, конечно!» Сражающиеся кружились по вытоптанной траве. Честно говоря, принять этот бой за тренировку мог только слепой, но, как ни странно, торговец поверил. Еще через пару минут ко мне протолклась Айлин. «Ди, что здесь происходит?» «Диран, останови их, немедленно!» «Ага, прям побежал. Делать мне больше нечего, только вот лезть между ними и останавливать. Чтобы кто-нибудь из них мне мечом по уху заехал». Они у меня хоть и слегка заостренные, но свои, родные». диран останови их!» – не успокаивалась эльфийка. «Нет, ну что, она ко мне привязалась. Как я их останавливать буду? Прыгать вокруг и кричать «Не ссорьтесь!» «Конечно, можно между ними какую-нибудь стенку уронить, но это так сложно. Пока заклинания вспомнишь, пока все просчитаешь добавок они же на месте не стоят. Как я их останавливать буду?»